Он оперативником был, дай бог каждому, и о лучшем исполнителе в данном случае я бы и мечтать не смог. Провел он свою операцию без сучка и без задоринки. Кого надо, положили, кого надо, повязали. Быстро организовал он там суд. Тут даже ничего и придумывать не пришлось. Все и так наверху лежало, и впаяли мы всем уцелевшим высшую меру. Все по закону, честь по чести, и придраться не к чему. И вот тут прозвучал первый звоночек. Прислал мне Гаврилов сообщение, в котором, между прочим, указал, что в отношении Манзелева есть у него очень серьезная информация. Настолько серьезная, что передать он ее по связи не мог. А он в курсе дела был? В полном. И про в наших рядах знал. Ставить операцию под удар ни он, ни я права не имели. И поэтому по связи передавать ничего не стали бы. Он и писал-то не напрямую мне, и подписывался не своим именем и званием. Для него тоже легенду вовремя написали «Будь здоров». Однако думается мне, что это не очень нам помогло. В каком смысле не помогло? Раскрыл ланге Гаврилова. Уж не знаю как, но понял он, что Гаврилов не тот, за кого себя выдает. Был у нас с Гавриловым оговорен сигнал и на этот случай. Вот он его и дал. Дал я тогда команду крутить дело на всю катушку. Мы-то сначала предполагали их просто в камерах оставить, а тут пришлось все всерьез отрабатывать. Принял я решение проводить расстрел, за правду. При этом Ланге должен был быть легко ранен. Выехал к нам наш сапер. Из-за этого пришлось на два дня задержать расстрел, пока он там к ним добирался. Заодно мы Рыжему прямо перед расстрелом ногу ювелирно прострелили, для большей достоверности. Накачали его обезболивающим и вывели вместе со всеми во двор. Паланга снайпер выстрелил и тоже ранил его в ногу. А уж всех остальных, кроме рыжего, конвой положил там же, во дворе. Только вот и не рассчитали они по времени. Подгадывали мы так, чтобы немцы их всех еще раненых нашли. Чтобы сами и обнаружили, сами же и вытащили бы. Для этого Гаврилов и распорядился пехоту с линии обороны отвести, чтобы немцы прорвались. Все он учел и рассчитал, кроме случайной пули. Видишь, вот как бывает. Умнейший человек, опер, просто талантливейший, а от случайной пули не уберегся. До самой последней секунды в руках все ниточки держал. Со снайпером рядом сидел чтобы он вдруг не перепутал бы. Каждого конвойного проинструктировал и цель заранее определил. Над Рыжим только что сам не стоял, от пуль закрывая. По сценарию-то только он и Ланге и должны были уцелеть. Что у них там боком пошло, бог весть. Только вот выжил еще и Манзарев. Поначалу-то он нам еще и подыгрывал, и неплохо, надо сказать. Проверку Ланге прошел с блеском, назначение свое получил и к работе приступил. Тут опять у нас все боком поехало. Ну кто ж мог предположить, что он Манзрева к себе подтягивать будет? А опыт у Манзрева по сравнению с Рыжим так просто в принципе не сравним. Какой тогда из Рыжего консультант, если этот волчара рядом с Ланге окажется? А тут вдруг Мазарев еще из с подпольем вальсы закрутил. — У меня так просто волосы дымом стали, когда ты об этом сообщил. Из него подпольщик, как из дерьма, пуля. Сам спалится, так и черт с ним, так он же за собой и других потянет. И всей операции кирдык сразу. Вот и дал я тебе команду устранить его. А ты так еще и возражать мне стал. — Так, товарищ комиссар, я ж тогда и не знал таких подробностей. — Ты бы и сейчас их не узнал. Пойди все по плану. Думаешь, окромя твоих ребят, там так никого больше и нету? Я что, очень на лопуха похож? Все яйца в одну корзину класть буду? — Нет, товарищ комиссар, я так не думаю. Все же не первый год вас знаю. — И правильно делаешь. — В общем, дал я команду на его устранение, но этот злодей ловко от Рыжего вывернулся и исчез. Рыжий, правда, сообщил, что он ранен и далеко не уйдет. Тут я и успокоился, и, как выясняется, напрасно. Ты хоть представляешь, какая картина вырисовывается? Ну, в общих чертах. — Ты в общих, а я конкретно представляю, ты хоть знаешь, кто такой был Крайцхагель? Нет, товарищ комиссар. Вы дали команду отслеживать его перемещение и после его контакта с Лангой постараться взять его живым или хотя бы захватить его документы. Каковое задание вы благополучно и просрали. Завалили охранника на том и успокоились. Что, молчишь? Я дневники твоего Манзарева тоже внимательно прочел, и склонен ему верить. Спросишь, почему? Почему, товарищ комиссар? А он, в отличие от вас, о выполнении задания не докладывал и заслуг чужих себе не приписывал. Думаешь, я забыл, сколько человек. За подрыв станции к наградам представлено. Так есть же донесение от городского подполья? Есть такое. А еще есть донесение в захваченных документах из штаба армии. И за это тоже народ к наградам представлен, кое-кто уже и получил. А по дневнику, выходит, никто из вас там и рядом не сидел. И кому я теперь верить должен? Да после того, как вы мне Крайцхагеля упустили, я с вас три шкуры снять должен был. Я только ради этого вас там и держу, чтобы вы мои указания выполняли в первую очередь. А так получается, что какой-то уголовник в легкую переиграл не только немцев, но и городское подполье совместно с разведгруппой. Составленный из далеко не самых слабых специалистов. Как тебе такой расклад? — Если честно, товарищ комиссар, то не очень. — А как тебе такой вариант? — Непосредственно рядом с нами, начиная с этапа внедрения Рыжего, находился хорошо подготовленный высококлассный оперативник. Работал он неведомо на кого и выполнял задание которое нами до конца не понято обыграл нас как опытный шулер новичков и если бы не глупая случайность так и скрылся бы с результатами своего труда молчишь что по первому что и по второму варианту ждет нас с тобой голубчик трибунал и никаких объяснений ни ты ни я и в этом случае придумать уже не успеем. Хочешь, я тебе в довесок еще одну приятную новость сообщу?» «Да что ж тут может быть приятного, товарищ комиссар?» «А то, Василий Андреевич, что генерал Крайцхагель и был тем самым представителем немецких «старых», который я обсуждал с Ланге результаты его работы» как уже проделанной, так и еще предстоящей. И ради того, чтобы эти результаты получить, дивизию положить не жалко. Не то, что вашу группу. Что ты мне на это скажешь? — Не знаю, товарищ комиссар. — И я бы не знал, чего сказать, если бы не одно маленькое «но». Комиссар вытащил из стола блокнот В кожаном переплете. Узнаешь? Да, товарищ-комиссар. Это из тех документов, что передала нам Барсова. Я вам еще позавчера все это отправил нарочным. Да, дорогой. Это тот самый блокнот, блокнот Крайцхагеля. Есть в нем любопытные записки. О том, как проистекала их задушевная беседа с Ланге, что он Крайцхагелю поведал и что, в свою очередь, Крайцхагель у него попросил, или, если называть вещи своими именами, приказал. И по этим записям могу я теперь вычислить, когда и какие вопросы будут поставлены Ланге перед его здешним контактом. А стало быть, и вычислить я его теперь могу, и на этом повязать, да так, что он ни в жизнь не отмажется. И вот это обстоятельство позволяет мне теперь списать все твои промахи и все мои ошибки. — То есть, товарищ комиссар, операция «Снег» выполнена? — Нет, дорогой мой, операция продолжается. — Только смысл у нее теперь иной, и цель другая. Пусть теперь Рыжий освещает нам подробно всю деятельность Ланге на его нелегком поприще. Его не московского контакта мы тут прижмем. А спустя некоторое время, после того, как мы немцам достаточно дезы сольем, Рыжий и передаст Ланге предложение к сотрудничеству как тебе такой вариант это товарищ комиссар совсем меняет дело только вот что в этом раскладе с манзыревым делать.